дже с андрежеский черная в белом пролог дворец пятнадцатилетняя джанин рико хорошо проводила ночь вычеркните это она отлично проводила ночь эпично восхитительная ночь по всем стандартам без исключения во первых в кои веке получилось легко достать алкоголь Она и ее подружки Ханна и Килли сумели с первого раза уболтать какого-то крайне несговорчивого «можно я пойду с вами на вечеринку, ребята» лузера возле захудалого магазина спиртных напитков «Филмари». Владельцу, старому индейцу, было наплевать, так что парень-лузер через пять минут появился с большой бутылкой мятного шнапса и бутылкой дешевого рома. Они кинули его в парке через несколько минут, Убежав с двумя мальчиками из их школы и ухахатываясь до смерти Это было несколько часов назад Мальчикам пришлось пойти домой После этого большую часть ночи они бродили по городу Решительно настроенные по максимуму воспользоваться тем, что мамы Кили нет в городе И она разрешила им остаться в ее квартире, в Марина Дистрикт Они останавливались в нескольких парках чтобы передать бутылку по кругу и пощелкать фотографии на свои смартфоны, наблюдая, как окрашенный оранжевым туман клубится странными, похожими на дым выдохами над влажной травой. Они уже обсудили свои планы на следующий день, которые по большей части включали отоспаться, а также заказать пиццу и фильмы на прокат по кредитке мамы Килли. Эпичный уикенд, в общем, изумительно безупречный. Однако теперь Джанин устала, и еще и холодный ветер пробирал даже сквозь стеганую куртку, которую она надела поверх толстовки с капюшоном и разноцветных вязаных лосин. Это была идея Кили заглянуть во дворец изящных искусств перед тем, как возвращаться. — Нет, — заныла Джанин, драматично замахав руками. — Я готова в обморок грохнуться, мне холодно, я хочу писать, это глупо, добрось да уговаривала Килли. «Это же так круто, смотри, он весь подсвечен. Его каждую ночь подсвечивают», проворчала Джанин. Ханна подцепила руку Джанин, но встала на сторону Килли. «Мы можем сделать фотки, пошлем их Кристи в Таху, и она с ума сойдет от зависти». Ханна всегда хотела задеть Кристи. Возможно, потому что семья Кристи была богата, или, возможно, Ханна завидовала. Тому, что кристи и джанин были лучшими подругами в любом случае джанин не могла спорить с ними обеими ее взгляд переместился на освещенный оранжевым 50 футовые колонны в римском стиле они возвышались по другую сторону искусственного озера покрытого спящими утками и лебедями заставляя отдельно стоящий серпообразный ряд домов выглядеть как древние развалины старого амфитеатра фонтан в озере Был выключен, так что колонны отражались в почти идеальном зеркале Стеклянной поверхности воды Пока они тащились по скользкой траве Джанин поймала себя на мысли, что дворец и правда Выглядит круто с этими каменными леди в драпировках Касавшихся руками вершины каждой колонны И открывавших миру свои каменные спины Искаженные густыми темными тенями Каменные лица выглядели иномирными Ивы свисали над озером, шелестя над водой, когда ветер поднимал их бледную листву. «Ладно!» — пробормотала она, закатывая глаза, чтобы дать им понять, они перед ней в долгу. хана открыла последний мятный шнапс, передавая бутылку за горлышко по кругу. Дрожа и крепче запихивая куртку от ветра, Джанин сделала большой глоток, слегка закашлившись. «Теплота от Жене!» «Была желанной?» Она подумала о школе в понедельник и рассказе остальным ребятам об их ночи. Ханна была права, это реально взорвет Кристи мозг. Приободрившись этой мыслью, Джанин широко улыбнулась, сделала еще один глоток шнапса и задрожала, когда жидкость захотела подняться обратно по ее горлу. «Думаю, мне хватит», — сказала она, протягивая бутылку кили и вытирая рот. «Я так хочу выйти замуж здесь!» — сказала Килли, сделав свой глоток. «Я тоже!» — поддакнула Ханна. Они втроем брели по асфальтовой дорожке между освещенными оранжевым светом колоннами. Дорожка вела к ротонде, но также выплевывала их через ряд колонн на другую сторону и обратно к газону, который в конце концов приведет их к краю Марина-Дистрикт. Возможно, все же это не такой уж плохой способ срезать. Вблизи колонны выглядели крупнее и выше, как нечто реально старое. Джанин вместе с двумя подругами глазела на них, вопреки дюжине раз, когда она приходила сюда с родителями или во время школьных экскурсий, или еще когда-то. Вытащив смартфон, она сделала несколько снимков. Сначала просто колонн, потом Кили и Ханны когда они позировали, повиснув у основания колонн и каменной урны. «Надо прямо сейчас послать это Кристи!» – завизжала Ханна, смеясь и обвивая рукой шею Килли. «Она так разозлится!» «Нет, ее мама проверяет ее телефон, типа каждый день», – предупредила Джанин. «Она точно нас спалит, если увидит, в какое время мы это прислали!» Лицо Ханны протрезвело. Прежде чем она успела ответить, Они все резко остановились. кили увидела это первой. Она врезалась в Джанин, которая встала, как вкопанная, и тут же схватила Ханну, стиснув ее темно-синюю куртку в крепко сжатом кулаке. Ханна застыла. Перед ними, на земле, в необычно элегантной позе, лежала женщина в белом струящемся платье. Что-то в расположении ее ног и рук вызывало у Джанин впечатление сломанности, вопреки безупречной точности, как будто магазин и манекен нечаянно опрокинули, и теперь он лежал, глядя не в ту сторону. Ноги женщины находились почти в положении для бега или прыжка, ее руки свернулись над головой, запястья и пальцы повернуты внутрь, как у балерины. Ее подбородок и лицо были подняты вверх, к озеру, как будто она смотрела между своими изящно расположенными руками. Что бы ни вызвало эту позу, выглядела она неправильно. Лицо женщины тоже казалось неправильным. Оно принадлежало фарфоровой кукле. Кто-то намазал на ее щеки и глаза столько макияжа, что это выглядело как синяки. Однако эти детали Джанин вспомнила только позднее, в те несколько секунд. Она могла видеть лишь одно — кровь. Платье женщины от талии до линии груди пропиталось темно-красным, который в оранжевом свете под сводами выглядел пурпурным. То же пятно красного покрывало ее до самых бедер, там, где подол образовывал складки и расходился как платье принцессы в сказке. Это было свадебное платье. Подростки просто стояли там. Все трое тяжело дышали, как будто только что бежали. Они смотрели на женщину в ротонде дворца изящных искусств, как будто ее вид погрузил их в транс. Джанин осознала, что не может отвернуться. Потом она осознала, что они не одни. Рядом с женщиной в белом присел мужчина, глядевший на неё Джанин, должно быть, видела его там. Должно быть, она смотрела прямо на него вместе с женщиной. Но даже так его силуэт как будто выпрыгнул ей навстречу. Ее первой иррациональной мыслью было «Он должно быть жених!». Затем Джанин увидела, как его руки тянутся к талии женщины на земле. Он ее касался. Его лицо оставалось в тени, темные волосы свешивались на глаза. Он выпрямился одним гладким движением, и, как и у женщины в белом, Кровь стекала по его коже, как блестящая краска, по всей длине рук, локтям, до краев его черной футболки. Его лицо и шею окрашивали такие же темные и сияющие пятна. Он повернул голову, уставившись на трех девочек. Впервые свет озарил его черты лица, открывая высокие скулы и отстраненное отсутствие выражения в прожекторах закатного цвета, подсвечивавших купол. Эти миндальные формы глаза в освещении ротонды казались странного, желтого, почти золотого цвета. Джанин видела, как эти хищные глаза сосредоточились на Ханне, затем на Килле, перед тем, как посмотреть прямо на неё. её транс наконец-то развеялся. Громкий, знакомый по звучанию голос издал пронзительный вопль. Крик эхом отразился внутри пустого помещения купола, умножаясь в нем. Только потом до Джанин дошло, что крик вырвался у нее самой. Это кричала она, Джанин Рико. В тот же момент в ее сознании прозвучал голос. Он звучал совсем не как ее собственный. «Беги, маленькая девочка!» – прошептал голос. «Беги сейчас же, малышка! Прямо до дома!» пока большой серый волк не решил съесть и тебя тоже. Джанин, не нужно было повторять дважды. Глава первая. Подозреваемый. Ты должна присмотреться к этому парню, Мириам, сказал мне Ник этим утром, прислоняясь к косяку двери в мой кабинет и широко улыбаясь. Правда, должна. Он серьезный кадр. «Типа...» Он сделал движение пальцами возле головы, резко расправив их, как будто его мозг только что взорвался. «Точно, с головой работать надо! Прямо твой профиль!» Я нахмурилась. «Семь утра, я даже не успела выпить свою первую чашку кофе!» Инспектор Наоко Ник Танака не потрудился сначала поздороваться, когда появился у двери моего внутреннего офиса. Также Он заявился сюда за час до открытия приемной, как будто это его когда-то останавливало. Я знала, что там был Гоми, то есть Гомос Рамирос, мой так называемый административный помощник и личная заноза в заднице. И да, я знала, что Ник — это напористый ублюдок, который никогда не стучит, никогда не спрашивает разрешения. Но меня все равно злило, что Гоми даже не попытался его остановить, мог бы хотя бы меня предупредить. Я запустила пальцы в свои длинные черные волосы и вздохнула, глядя на Ника, ровным, как я надеялась, взглядом. Я еще даже не нанесла макияж, решив, что сделаю это в офисной уборной, перед первым клиентом. Образ без макияжа давался мне лучше, чем большинству женщин. Я знала это, благодаря унаследованному от мамы цвету кожи коренных американцев, хорошим чертам лица и темным ресницам. Но я все равно... Чувствовала себя слегка голой, без косметики. Я также распустила волосы, и по какой-то причине это всегда заставляло меня чувствовать себя слишком женственной на работе. По правде говоря, я не готова была иметь дело с кем-либо так рано, даже с Ником, которого знала целую вечность. Я еще не надела свою профессиональную броню. Ник избавил дверной косяк от своего веса встав во все метр восемьдесят, состоящие по большей части из солидных мышц. Он выглядел усталым, невольно заметила я. Я по привычке оценила его общее ментальное состояние, скорее из профессионального азарта, нежели из реального намерения это сделать. Уставший и более вымотанный, чем обычно. Пусть даже он вел себя нормально и скрывал все под улыбкой и собственной профессиональной броней, хорохорящегося хвостливого копа. Я знала, что эта броня была отчасти расчетом. Я также знала, что это работало, и люди, незнакомые с ним, постоянно его недооценивали. Ник, конечно, знал, что я вижу его насквозь, но ничего не мог с собой поделать. Он на несколько секунд задержался на пороге, прежде чем полностью войти. Я не знала. Ждал ли он приглашения или просто давал мне привыкнуть к тому факту, что он здесь? Ник, будучи копом в отделе убийств, сам не был чайником в психологии. Однако, теоретически, это было в моей юрисдикции. Я не училась на психолога-криминалиста, но каким-то образом оказалась именно им, по крайней мере, по факту, и в основном это тоже была вина Ника. Теоретически, я была клиническим психологом и исследователем и честно я как проклятая старалась держаться за исследовательскую сторону вопроса насколько это возможно однако у нас с ником была своя история он даже познакомил меня с моим нынешним бойфрендом, теперь уже женихом напомнила я себе иеном йен был еще одним старым военным приятелем ника однако они встретились в ираке не в афганистане как мы с ником я отправилась туда позже ника Будучи на 10 лет его младше, поскольку Йен был британцем и работал в разведке, а не в регулярных силах армии, там мы никогда не пересекались. Мы встретились после того, как больше года назад Йен переехал в Сан-Франциско, и Ник позвал всех нас выпить, думая, что мы с Йеном можем найти общий язык. Ну, по крайней мере, такова была история Ника. Йен сказал мне, что выпить было бы идеальней. Он заявил, что подтолкнул Ника познакомить нас после того, как увидел мое фото на стене в дерьмовой квартире Ника в Южном Сан-Франциско. В любом случае, у нас с Ником было прошлое. Ник, может, теперь и стал копом, но думал он все еще как парень в перестрелке. Я наблюдала, как Ник входит своей полицейской походкой в мое личное пространство, одетый в мятый черный костюм с темно-синей рубашкой под ним. Только теперь я заметила разбрызганное пятно спереди его костюма, заметное под тяжелой мотоциклетной курткой, которую он надел поверх. Я нахмурилась, пытаясь идентифицировать пятна. Они не выглядели как кофе, но все равно более сознательная часть моего разума отказывалась признавать определение кровь, вскочившая в моем мозгу. Так что да, Ник устал, вымотался и на нем была кровь,